Александра Лисина. Гибрид. Книга шестая. Печать мастера. Часть первая. Чёрное озеро. Пролог. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. Авторы издательства осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ. «Ну что тут у тебя?» При виде вошедшего босса низенький щуплый человечек в белом халате устало потер лицо и, отложив планшет, поднялся из-за стола. «Все сложно, босс!» «Что значит сложно? Мальчишка жив!» «Насколько я могу судить, да?» Кри недовольно нахмурил брови. Что за ерунда? Одиннадцать с половиной рынов назад, когда на его браслет поступила необычная просьба, он находился достаточно далеко от Таирина и, признаться, не больно-то хотел отвлекаться. Тем не менее, Адреа Гурта он считал перспективным магом. Всерьез подумывал, не привлечь ли его к своим делам, но определенные опасения в отношении этого юноши заставляли обождать с решением. Особенно с учетом его непонятных, но достаточно тесных связей со старшим родом хатха. И все же на просьбу Кри откликнулся. По большей части, потому что сама просьба выглядела несложной. Судя по всему, Гурта вляпался во что-то нехорошее, раз решил обратиться именно к нему. А Кри был достаточно предусмотрительным человеком, чтобы понимать. Надобность в таком гениальном маготехнике, как Гурто, однажды действительно может возникнуть и будет хорошо, если этот своеобразный юноша будет ему обязан». Распорядившись насчет него, Кри вернулся к делам и на какое-то время сосредоточился на них. А когда ближе к полуночи вернулся в Таирин, то был неприятно удивлен, узнав, что обратившийся к нему за помощью мальчишка до сих пор был не в состоянии дать объяснение. «Одиннадцать с половиной рейнов!» Да за это время можно было мертвого на ноги поднять. Новейшая медицинская капсула класса А – последней модификации по заверениям производителя была способна творить чудеса конечно норме сообщил что гурта которого он около полудня подобрал у ворот тихого парка был совсем плох но при этом заверил что ран на парне не увидел а проблемы с даром которые диагностировал целитель выглядели не настолько серьезными чтобы на их решение понадобилось столько времени кри нахмурился еще больше и взглянув на откровенно замученного мага коротко велел поясни Тот со вздохом отнял руки от лица. «Давайте я вам лучше покажу». Сделав знак следовать за ним, он направился к двери, ведущей в коридор, откуда начинался лазарет с несколькими отсеками, включая операционный блок и палаты для выздоравливающих. Кри, неожиданно сообразив, что в этом не так, собрался было спросить, почему его целитель находится не в непосредственной близости от единственного, на данный момент пациента, но как только он распахнул перед ним дверь, растерянно замер. Как оказалось, в лазарете за последнее время произошли радикальные перестановки. Все перегородки, некогда отделявшие помещения друг от друга, оказались снесены. Все оборудование и мебель из комнат бесследно пропали. Ни дверей, ни столов, ни стульев, ни полок, ни шкафов с медикаментами, ни коек для выздоравливающих. Вместо них остался один единственный огромный зал, в центре которого стояла, похожая на стеклянный гроб, медицинская капсула, а на ее крышке, свернувшись клубком, лежал встрепанный, похожий на недавно выстиранную и непричесанную игрушку Йорк, который при виде гостей мгновенно подскочил и угрожающе оскалил зубы. «Осторожнее!» — придержал целитель, когда Крип попытался зайти внутрь. «Не заступайте за красную полосу, иначе за последствия я не отвечаю». Кри уронил взгляд в пол и, обнаружив, что примерно в двух шагах от единственной уцелевшей двери красной краской намалевана жирная полоса, не понимающий замер. «Что происходит, До?» Маленький целитель тяжело вздохнул. «Спросите, что полегче. Но когда вашего клиента только-только уложили в капсулу, то с мебелью и прочим оборудованием все было в порядке. Я, как и положено, провел первичную диагностику». Обнаружил у юноши признаки критической дестабилизации магического дара. Ну а поскольку молодой человек в это время пребывал без сознания, то я загрузил его в модуль и включил обычный лечебный комплекс, как для всех наших бойцов. И поначалу все шло хорошо. Крышка закрылась, программа заработала. Но потом вот этот зверь очнулся. Его привезли к нам вместе с юношей в состоянии естественного стазиса. Так вот, он внезапно очнулся и сразу же полез к рабочей панели. Я не смог его остановить. Криво улыбнулся Ду, продемонстрировав забинтованную руку. «Эта мелкая тварь располосовала мне кисть и едва не отгрызла палец, когда я попытался ее отогнать. Дальше больше. Йорк вмешался в работу модуля, и пока я останавливал кровь, что-то успел понажимать на экране, после чего программа встала, а модуль перешел из лечебного режима в режим жизнеобеспечения. — То есть с мальчишкой ничего не происходит? — еще больше нахмурился Кри. — Происходит, — хмыкнул целитель. Но я не понимаю, что именно. В каком смысле? В прямом. Режим жизнеобеспечения подразумевает только поддержание жизненно важных функций, то есть питание, гигиену и выведение отходов. В данном случае, насколько я могу судить, все необходимое оборудование, включая отводящую трубку, было установлено правильно. Однако по непонятной причине, обычно модуль этого не допускает, к работе самопроизвольно подключились инъекторы всех типов поэтому вот уже на протяжении 11 с лишним рейнов в капсулу исправно подаются не только питание, но и мощные биостимуляторы, а также регенератор, который, судя по индикатору, расходуется в неимоверных количествах. Подожди, так модуль работает или нет? Не понял Кри. «Работает. Но в нем нет таких программ, которые позволяли бы проводить лечебные манипуляции без предварительной диагностики или давали бы пациенту получать стимуляторы без вспомогательного воздействия. Это попросту невозможно. Если, конечно, кто-то не вмешался в программное обеспечение и не переписал все коды». Кри задумчиво оглядел тихонько мигающий модуль. «Так, а что с мальчишкой?» «Понятия не имею», — честно признался целитель. Как только модуль забарахлил, видимость внутри капсулы мгновенно упала. В смысле, стекло повредилось? Нет, босс, там просто стало темно, словно свет внутри капсулы погасили умышленно. А после этого датчики начали сходить с ума. Показания стали сниматься абсолютно бессистемно, цифры просто безумные и меняются каждый сцен, так что верить им попросту нельзя. Но судя по тому, что единственным стабильно работающим датчиком оказался датчик «Времени», «Полагаю, ваш клиент использовал внутри капсулы процедуру искусственного ускорения». «А он мог это сделать?» Со всё возрастающим недоумением взглянул на целителя Кри. Тот только развел руками. «Я был уверен, что нет. Но датчик показывает именно это. Да и индикаторы, контролирующие уровень медикаментов и подающиеся внутрь пищевой смеси, срабатывают почти каждый рейн». «Как?» — поражённо замер Кри. «Там же запас рассчитан на сутки!» «Совершенно верно!» Судя по всему, время внутри капсулы сейчас ускорено в 20 раз, что, прямо скажем, является нетипичным для обычного, как мне сообщили, самородка, но при этом вполне объясняет работу модуля в нестандартном режиме. Программа диагностики в таких условиях все равно не смогла бы нормально снимать показания, поэтому, я так полагаю, ее и отключили. Другие функции модуля также не могут адекватно использоваться при такой разнице во времени, поэтому остались невостребованными. А вот пропускная способность шлангов для питания и выведения отходов а также скорость работы инъекторов, вполне могут быть адаптированы под функционирование в режиме ускоренного времени». «Так, а с комнатой что случилось?» Дон на мгновение задумался. «Ну, я так полагаю, эти изменения тоже имеют непосредственное отношение к нашему пациенту. Когда индикаторы сработали в первый раз, извещая о необходимости замены пустых ампул, я, признаться, не поверил». Но пока я прибежал, пока убедился, что модуль проинформировал меня верно, пока метнулся к шкафу и заменил кассеты... В общем, когда индикаторы перестали верещать, я впервые заметил, что с обстановкой что-то не так, и что в ней чего-то не хватает. Сначала это оказалась подставка с одеждой юноши. Она вдруг упала мне под ноги и тут же испарилась, вместе со всем, что на ней было. Затем я обнаружил, что мой стол... Как бы это выразиться? Начал таять, словно на него направили огромный распылитель... Вместе со столом начали разрушаться стоящие на нем приборы, причем в первую очередь маготехнические. Затем начали исчезать бумаги, мои записи. Ну а потом стало пропадать и все остальное, включая мои личные вещи. Запонки на рубашках, ремень на брюках. Да и вообще все, что там было, кроме тряпок. Целитель зябко подернул плечами, а потом поддернул левый рукав и продемонстрировал пустое предплечье. «Я даже идентификатор потерял, представляете?» после чего струхнул окончательно и рванул отсюда прочь, но по дороге споткнулся вон о то мелкое недоразумение. Он кивнул в сторону настороженно замершего Йорка. «Он меня из кабинета не выпустил, так что я порядком натрясся, пока вокруг меня одна за другой исчезала мебель, оборудование и даже стены, которые без видимых причин начали обращаться в пыль. Вон, еще полоски виднеются, и вон там кучки праха лежат. Это все, что осталось от нашего оборудования». Крис интересом на него покосился. «То есть ты хочешь сказать, что не смог справиться с Юрком?» «Я пытался!» — поморщился До. «Больно уж страшно тут было оставаться, но зверь оказался шустрым. Бегает намного быстрее меня, да и кусается, как оказалось, прибольно. Ну а когда стало ясно, что в отличие от мебели, меня на частицы пока никто распылять не планирует, я малость подуспокоился. А вышел отсюда и вовсе лишь тогда, когда вторая партия ампул в модуле опустела, и их снова понадобилось заменить. И я клетвенно пообещал Йорку, что вернусь и все сделаю как надо. «То есть теперь ты...» «Как дурак, ношусь туда-сюда и только успеваю менять ампулы и баллоны с пищевой массой», — тяжело вздохнул До. «Вы сказали, что пациент для вас важен, да и Йорк ходит за мной по пятам, так что мне, в общем-то, деваться некуда. Хорошо еще что одежда с меня не сваливается всякий раз, когда я захожу внутрь, но охрану я на всякий случай отослал. Помощникам тоже велел в это крыло не соваться». От маготехнических приборов постарался избавиться и... Вообще ничего лишнего с собой сюда не беру». Неожиданно Йорк предупреждающе зашипел. На крышке капсулы замигали тревожные красные огоньки, после чего модуль издал пронзительный писк, услышав который Крив вздрогнул, а целитель всплеснул руками. «Ну вот опять! Подождите, я быстро! Только не заступайте за линию, босс! Очень вас прошу!» Кри благоразумно посторонился, когда целитель вихрем метнулся в соседнее помещение, а через несколько сценов вернулся с уже заряженной кассетой для инъектора и большим герметично закупоренным баллоном. Добежав до сердито мигающего и пищащего на все лады модуля, Мак наклонился и ненадолго скрылся за аппаратом. Потом с той стороны донеслось два щелчка, модуль наконец замолчал, а угрожающий скалящий клыки Йорк также неожиданно успокоился. «Уф!» Вышел из-за капсулы вытирающий под солба целитель. — Вот так это примерно и происходит. Я ношусь, как бешеный, он ворчит. Пустые ампулы лежат в углу, горой. Шеф, имейте в виду, за такую нагрузку я буду требовать премию. — Будет тебе премия, — задумчиво бросил Крий, а потом еще разглянул на красную линию у двери. — Как считаешь, каким образом мальчишка уничтожил мебель и приборы? Довернулся вернулся к двери и остановился аккурат возле линии. — С помощью поля, разумеется. Других вариантов не вижу. — Поле, — говоришь. — Можем провести эксперимент, — со смешком предложил целитель. — У вас есть ненужный маготехнический прибор? Кри, подумав, достал из-за пазухи компактный магический блокиратор величиной с пол ладони. Причем, пока целитель бегал за ампулами, Кри даже успел его включить, так что сейчас на дисплее горел зеленый огонек, подтверждая, что прибор готов уничтожить любую магию и любое магическое поле, которое только есть в округе. До понимающего улыбнулся и знаком предложил Боссу сделать шаг вперед. Тот осторожно наступил на запрещающую линию и вытянул руку так, чтобы блокиратор оказался в опасной зоне, а потом с удивлением увидел, как прибор, который должен был его обезопасить, прямо на глазах, без малейших усилий, обратился в пыль, так и не сумев воздействовать на то, что его разрушало. «Природу пули установили», — спокойно осведомился босс, стряхнув с ладони мелкую пыль. «Откуда?» — удивился целитель. Маготехнику сюда, даже близко подносить нельзя». Вся моя аппаратура, все камеры, все диагностические приборы... В общем, я честно попробовал понять характер этого явления. Ну или просто собрать какие-то данные, но в итоге остался и без информации, и без приборов. А моя магия, как выяснилось, это самое поле не определяет. Какой у него радиус действия? Четыре с половиной майна, с готовностью отозвался до. Причем во все стороны от капсулы. И это расстояние не изменилось ни на волосок за все время наблюдения. Примечание. Один майн равен 5,2 метра. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. То есть это максимальное расстояние, на которое распространяется поле? Судя по всему, да. Так, но ведь артефактов у мальчишки при себе не было. Норми его обыскал, прежде чем сюда доставить. Сказал, что при нем даже идентификатора не имелось. Я тоже перед загрузкой осмотрел мальчика. Да и раздевать его пришлось именно мне. Он был чист, за исключением одного интересного амулета, который я сразу снял. Это, кстати, единственная вещь, которая не подверглась разрушительному воздействию поля. Еще мы совершенно точно знаем, что влиянию блокираторов это самое поле не подвластно. Знаем, что у него есть четкие границы. Наконец, я обнаружил, что оно с одинаковой степенью воздействует как на органические, так и на неорганические вещества хмыкнул. «И кого из моих людей ты пустил в расход, чтобы это выяснить?» «Да ну вас! Скажете тоже. Я просто мышь из лаборатории принес. Так вот, как только я занес ее в комнату, ее распылило на мелкие частицы, чуть ли не быстрее, чем мой идентификатор. Причем мышь при этом была живой. Знаете, как я после этого перепугался? Тем не менее, тебя это поле не тронуло. И хвала Терне! «Людей это вообще не коснулось, хотя специально я, конечно, не проверял и вам не советую. Но, похоже, молодой человек все таки способен это контролировать», — нервно поежился целитель. «Правда, на окрик он не отозвался. Да и вряд ли это возможно, если он создал для себя индивидуальный временной карман. Что же касается поля, то я пришел к выводу, что мы имеем дело не с техническим» а с обычным врожденным магическим, скорее всего, грязным умением, о котором юноша явно в курсе, раз уж он в той или иной степени умеет им управлять. Кстати, возможно, именно поэтому ему требуется такое количество стимуляторов и регенератора. Вероятно, это умение опасно, поэтому, чтобы не умереть, юноша вынужден восполнять свои резервы извне. Причем потребность в этом настолько высока, что для него жизненно важно использовать ускоренное время. Крит также задумчиво кивнул. «Мальчишка и без того был ему интересен». Ош, когда проанализировал, что именно пацан сделал с системой, пока искал интересующие его данные, потом неделю под впечатлением ходил. А теперь оказывается, что Гурта не просто полезный, но и очень-очень перспективный парень, и его новому умению тоже непременно найдется применение. «Как считаешь, сколько времени нашему гостю понадобится, чтобы стабилизировать дар?» «На экране включена функция обратного отсчета», с готовностью сообщил До. «Так вот, если верить ей, то процесс должен остановиться завтра к полудню. Но если вы хотите, чтобы молодой человек дожил до этого времени, то мне понадобится больше стимуляторов». «Заказывай все необходимое. Мальчишка нужен мне живым», — кивнул Кри, выяснив все, что хотел. «А как только он придет в себя, сообщи».